2. Предложение «Красавица! Твоей маме зять не нужен?» — проурчал низкий мужской голос. Девушка резко развернулась. Темноволосый нахал убрал руку с плеча Риты, но она продолжала чувствовать жар на том месте, где ее схватил незнакомец. Мужчина с интересом разглядывал красивую девушку. Его взгляд скользил по умело накрашенным визажистом глазам, по чуть тронутым пудрой щечкам, задержался на бледно-розовых губах и стремглав помчался вниз. Рита отошла от шока. Эмоциональные качели качнулись, и испуг вылился в ярость. Не смей трогать меня, почти выкрикнула она. А я не трогаю, пока Его взгляд дошел до высокой груди девушки. Он был настолько откровенным, что щеки Риты налились яркой краской. Она сделала шаг в сторону. Мужчина повторил ее движение, не дав пройти к открывающимся дверям поезда. Сердце девушки вновь дало болезненный перебой. Она пристально всматривалась в лицо незнакомца. незнакомца ли?» В животе скрутило тугим узлом внутренности. Вдруг его послал Геворг. Теперь мужчина смотрел ей прямо в глаза, а она судорожно пыталась вспомнить, видела ли его в своем окружении. Может, актер? Вряд ли. Почему-то она уверенно отмела подобное предположение. Скорее, охранник. Высокий, с широкими плечами, одет в спортивный костюм. Он выглядел именно таким, каких не любила девушка. Он казался опасным. Рита бросила взгляд на открытые двери поезда и вновь попыталась обойти мужчину. Тот вновь не дал. Вот тут девушка не на шутку испугалась. Она привыкла всегда быть рядом с Геворгом. Ни разу за всю свою жизнь она не сталкивалась с подобным. «Как себя вести?» «Ты актриса!» — одернула себя девушка. «Вот и играй!» Преображение внешнего облика испуганной красавицы вызвало легкую усмешку на губах мужчины. Вот только что он видел на ее лице откровенный страх, а сейчас она спокойна и полна уверенности в себе. Она даже смогла улыбнуться ему в ответ. «Понравился я тебе!» — нагло заявил незнакомец. «Телефончик дашь?» «Дам», — вновь улыбнулась Рита, стараясь не обращать внимания на усиливающуюся дрожь внутри. «В обмен на очки!» Она кивнула на черные солнечные очки в его руке. «Я тебе еще и кепку отдам», — заявил мужчина, стянул с головы белую восьмиклинку и набросил ей на голову. От очередного беспрецедентного в ее жизни хамства Рита замерла с полуоткрытым ртом. Мужчина тем временем аккуратно нацепил ей очки на нос. Прохожий, спешащий, видимо, на тот же поезд, нечаянно задел плечо девушке. От неожиданного удара она пришла в себя. «Я опаздываю», — высокомерно проронила она и, быстро сделав шаг в сторону, побежала к вожделенной двери поезда. Бегать на шпильках... Рите было не привыкать, а вот поезд для нее был в диковинку. Так получилось, что по стране они с Геворгом перемещались либо самолетами, либо на машинах. Девушка вбежала в вагон и повертела головой в поисках кондуктора или кто должен проверять билеты в поездах. К удивлению Риты, никто не потребовал у нее билета. Она смяла искомканную бумажку и убрала ее в крошечный клатч, в котором была лишь карта. Наличные девушка не носила, а мобильник решила не брать утром навстречу. «Девушка, будете присаживаться», — окликнула ее пожилая женщина. Возле нее оставалось единственное свободное место в вагоне. Рита с благодарностью кивнула, села возле окна и выдохнула. Спустя минуту она поняла, что что-то неправильно. Сняла очки, задумчиво покрутила их в руке и надела назад. Почему-то настроение резко взлетело вверх. Получается, она ограбила того нахала. поделом ему. Не будет хамить девушкам. Она отвернулась к окну и улыбнулась. «Кому расскажи, ведь не поверят. Смешная ситуация». Хорошо, что они больше не встретятся. «Как да туапсе?» — раздался голос соседки. Рита обернулась. Старушка проворно вскочила со своего места и запричитала. «Как это ж я перепутать-то могла? Как же это? Бегом, бегом!» Видимо, последние слова она сказала сама себе, потому что резво выскочила из пока еще открытых дверей. Рита удивленно посмотрела ей вслед и пожала плечами. Всякое бывает. Кроме ограбления наглых мужчин, вновь хохотнула она мысленно. Поезд тронулся. Внутри у девушки затрепетало. Сколько фильмов она смотрела, сколько книг прочла о поездах. Ей так всегда хотелось услышать тот самый стук. Тук-тук! Послышалось рядом. Тук-тук! Отозвалось ее сердце. Тук-тук! Произнесли над ее ухом. Рита подпрыгнула от неожиданности. «Ты мне задолжала номерок, красотка!» Рот девушки открылся непроизвольно. На нее взирали черные глаза нахального незнакомца. Он широко улыбнулся и... Уселся прямо рядом с Ритой. «Слушай!» Мужчина наклонился к лицу девушки. Она автоматически придвинула голову к нему. а выходи за меня замуж.